Предисловие. Открытие новой эры в медицине. Только когда у вас появляются проблемы со здоровьем, способные в конечном итоге преждевременно оборвать вашу жизнь, вы бросаетесь повсюду искать объяснения и пути выхода из создавшейся ситуации. До этого момента вы просто не в силах оценить мощь того эмоционального воздействия, которое производит на жизнь и душу человека визит врача и его заключения. Будем надеяться, что ни вам, ни кому-либо из близких вам людей никогда не придется столкнуться с подобной ситуацией, в которой ежедневно оказываются тысячи людей. Причина сегодняшнего кризиса здравоохранения в Америке заключается в том, что многочисленные болезни преждевременно разрушают организм и убивают миллионы людей. В то же самое время кризис здравоохранения обошелся нам примерно в 1,2 триллиона долларов в 2001 году. И, по прогнозам, эта сумма будет увеличиваться на 11% ежегодно. Всем известно, что в научном отношении мы – самая высокоразвитая страна в мире, которая каждый год тратит миллиарды долларов на медицинские исследования. Если вы пролистаете любой из недавно изданных медицинских справочников, то увидите, что в нем страница за страницей следует описание смертельно опасных болезней. Однако, как только авторы этих книг доходят до объяснения причин того или иного заболевания, они признаются – теология неизвестна. Это означает, что большинство врачей не знают истинных причин основных болезней человеческого организма. Тем не менее, общество выдало им лицензию назначать различные виды лечения, которые часто не приносят пациентам никакой пользы, а только медленно и преждевременно убивают их. Хорошая новость заключается в том, что эту лицензию у них скоро отберут. То, с чем вам предстоит познакомиться, это совершенно новая отрасль знаний, открывающая новые перспективы в рамках физиологической науки. Не той науки, которую поставили себе на службу производители медикаментов, а науки, объясняющей естественные способы функционирования живых тканей и органов. В данной книге рассмотрен ряд серьезных проблем со здоровьем, их причины и способы естественного устранения. Когда причина и способ лечения болезней ясны, необходимость в лишних словах и непонятных медицинских терминах отпадает. Все, что вы здесь прочтете, основано на результатах всесторонних и глубоких клинических научных исследований. На исследование, изучение и публикацию информации, содержащейся в этой книге, у меня ушло более двадцати двух лет, не считая времени, потраченного на медицинское образование, которое началось в 1950-х годах, когда я поступил в медицинскую школу при больнице Святой Марии в Лондонском университете. Тема, которую я собираюсь рассмотреть, это физиологические последствия и метаболические осложнения хронического непреднамеренного обезвоживания как главной причины многих тяжелых заболеваний. Есть мнение, что это настоящий переворот в современной медицине. Это доступное пониманию каждого человека описание некоторых из наших сегодняшних проблем со здоровьем всего лишь первый шаг к неизбежной, основанной на науке и логике, трансформации мировой медицины. Работая над книгой, я в первую очередь думал о потребностях людей, нуждающихся в ежедневных инъекциях, и в особенности о 15 миллионах детей-астматиков, чьим родителям необходимо как можно быстрее понять причину этой болезни, узнать о простых и не требующих затрат способах ее предотвращения и спасения жизни своих чад.